Глава 20 Месть. Полина зашла в приемную директора. «Что?» – спросила у нее секретарша. «Меня вызвали. Насколько я знаю, в отдел безопасности». Полина смутилась. «Я ни разу там не была, не знаю, где это. Теперь вам часто придется туда заглядывать». Секретарша встала и направилась к выходу. «Идемте, я провожу». — Здесь свирская, — объявила она, открыв нужную дверь. — Пусть зайдет, — ответил голос из кабинета. За столом сидел Юрий Николаевич. С ним Полина познакомилась в кабинете Воровского. — Садитесь, — предложил он Полине. — Я хотел поговорить о пропавшем рисунке. — Как он там назывался? Юрий Николаевич взглянул в свой листок. — Человек в сером на фоне гор. — Называется, — сказала Полина. — Что? — не понял режимник. Рисунок нашелся, поэтому называется, а не назывался. Пусть так, согласился Юрий Николаевич. Именно об этом я хотел спросить. При каких обстоятельствах был найден рисунок? Это мне неизвестно. Позвольте, не вы ли сообщили Альберту Ивановичу, что акварель нашлась? Я, подтвердила Полина. И вы об этом узнали? От моего мужа, старшего следователя прокуратуры Сергея Дула. И он не сказал, откуда появился рисунок. Об этом вам лучше спросить у него. Полина чуть отстранилась, давая понять, что не расположено говорить на эту тему. Тем не менее Юрий Николаевич снова спросил. «Значит, вам нечего мне сообщить?» «Кто-то побывал в моем кабинете». «Вы уже говорили». этой ночью». Юрий Николаевич удивленно поднял глаза. «Что?» «Утром, когда я пришла на работу». Дверь моего кабинета была открыта. Что-то пропало? Нет ничего. Полина поправила волосы. Даже не знаю, что на это ответить. Он скривил губы. Может быть, я хорошо помню, что закрыла дверь в пятницу вечером, поспешила заметить Полина. Не считайте меня идиоткой. Даже не думал, уверил ее Юрий Николаевич. Просто не знаю, что с этим делать. Впрочем, если ничего не пропало, то и говорить не о чем. «Ну, если вы так считаете...» «Теперь должен вам сообщить неприятную новость. Нами обнаружено пропажа еще одного рисунка», — сказал он. «Вот как?» — безучастно спросила Полина. «Какое отношение это имеет ко мне?» «Вы с ним работали». «Когда?» «Месяцев пять назад». «Но я вернула его в архив. По документам Юрий Николаевич задвигался в кресле, будто отыскивая удобное положение». Теперь мы не можем быть уверенными ни в чем. Полина в упор его спросила. Зачем вы это придумали? То есть что значит придумал? Оторопел тот. То и значит, что вы врете. Юрий Николаевич замер, уставившись в столешницу. Я пошла, сказала Полина и, поднявшись со стула, покинула кабинет. Ощущение годливости не оставляло ее всю дорогу, пока она шла в сторону юридического отдела. Ей требовалась дружеская поддержка. В галерее был только один человек, кто мог ее оказать – Рита. Однако по дороге Полина встретила другого человека. Ей преградил дорогу Алексей Григорьевич Кириченко. «Здравствуйте». «Что?» – спросила Полина. «Здравствуйте», – говорю. «Это я поняла. Чего вы хотите?» «Грубо. А главное, быстро. Торопитесь? Тороплюсь». Кириченко взял Полину за руку, но она отстранилась. «Давайте попробуем друг друга понять», — сказал он. «Знаю, у вас трудное время. Я могу вам помочь». «Чем?» «Отвести от вас подозрения». «Как?» «Вот об этом и хочу поговорить. Мне известно то, чего не знают другие». Кириченко посмотрел на часы. «В шесть можем пойти в кафе. Или нет? Давайте у меня дома. Это недалеко». «Улица Сергея Макеева, дом 2». Полина обошла Кириченко, как кучу мусора, и зашагала дальше по коридору. Он развернулся и, глядя ей в спину, тихо сказал «Гордая, подожди, на коленях ко мне приползешь». У дверей юридического отдела топталась Рита. Темноволосая, коротко стриженная, она походила на несчастного воробья. Было видно, что ей нечем себя занять. — Почему не работаем? — спросила Полина. — Не дают, — улыбнулась Рита. — Кто не дает? — Маруха, жена Воровского. Рита возмущенно всплеснула руками. — Ты только представь. Я на минуту встала с кресла, а тут в кабинет заходит Маруха. — Ни здравствуй, ни как дела, сходу садится за мой компьютер. Я подхожу, здравствуйте, говорю. Она не полслова. Смотрю, роется в интернете. — А ты? А я как дура, сначала болталась в кабинете, теперь здесь стою. Давно? Уже полтора часа. А она? Сидит за моим компьютером. Не извинилась, ничего не сказала? Нет. Дай посмотрю. Полина отодвинула Риту от двери и заглянула в кабинет. За Ритином столом по-хозяйски расположилась Мария Воровская и, глядя в монитор, изредка кликала мышкой. Рядом с ней лежала шоколадная плитка. Маруха отломила кусочек и свободной рукой отправила его в рот. «Тварь!» – прошептала Полина. И, закрыв дверь, обернулась к Рите. «Что будем делать?» «Не знаю». «Но ты же понимаешь, что такого нельзя спускать?» Рита вздохнула. поджав губы, Полина постояла пару минут у двери, потом сказала. «Сейчас я зайду в кабинет. Через 40 секунд ты. И как только освободится твое кресло, а оно точно освободится, — Сразу садись в него и начинай рыться в компьютере. — Что бы тебе ни говорила, Маруха, отчетливо повторяй. Сейчас-сейчас, но не вставай до конца рабочего дня. Поняла? — Сначала объясни. Полина грозным голосом повторила. — Поняла? — Да, — прошептала Рита. Полина открыла дверь и вошла в кабинет. — Здравствуйте. Она оглядела сотрудников, притихших за своими столами. — «Где Рита?» Не дождавшись ответа, приблизилась к столу, за которым сидела Маруха. На краю с расстегнутой молнией стояла черная сумка от Луи тона «Где Рита?» повторила она. Маруха, глядя в монитор, отломила кусок шоколадки, но сунуть в рот не успела. Полина сбросила со стола ее сумку. Лороская округлила глаза, уставилась на Полину, потом перевела взгляд на упавшую сумку. В кабинет вошла Рита. «Ой!» припозднившись, огорчилась Полина. Маруха вскочила с кресла и кинулась собирать рассыпавшуюся косметику. Полина подняла с полу связку вязальных крючков, нанизанных на одно кольцо. Потом, оглядевшись, заметила, как воровская безалаберна. Кроме косметики и крючков на полу валялась рулетка, фонарик, пакет белых семечек, рекламные брошюрки и два бутерброда в ресторанных салфетках. Полина поморщилась, представив, как выглядит подкладка несчастной сумочки, и с чувством наступила на бутерброд с колбасой. Сидя на корточках, Маруха пронзительно вскрикнула, но месть уже свершилась. Рита сидела в своем кресле, делая вид, что напряженно работает, а Мария Воровская ползала по полу, собирая свои манатки. Полина искала у Риты дружеской поддержки, однако пришлось помогать ей самой.